На другое утро Пнин героически отправился в город, прогуливая свою трость на европейский манер, вверх-вниз, вверх-вниз, и, подолгу задерживая взор на разных предметах, философически пытаясь вообразить, каково будет увидать их снова после пытки, и вспоминать, какими они казались ему сквозь призму ее ожидания. Через два часа он тащился обратно, налегая на трости ни на что уж не глядя. Горячий прилив боли мало-помалу вытеснял ледяную одеревенелость анестезии во рту, оттаившим, еще полумертвым, отвратительно истерзанным. После этого он несколько дней был в трауре по интимной частице своего организма. Он вдруг с удивлением понял, как любил он свои зубы. Его язык толстый, гладкий тюлень, бывало так радостно шлепался и скользил по знакомым утесам, проверяя контуры своих изрядно потрепанных, но все еще прочных владений ныряя из пещеры в затон, карабкаясь на острый уступ, ютясь в ущелье, находя лакомый кусочек водоросли всегда в той же старой расселине. А теперь не было больше ни единой вешки, одна только большая темная рана — терра инкогнито десен, исследовать которую не позволяли страх и отвращение. И когда протезы были вставлены, получился как бы бедный ископаемый череп, которому приделали совершенно чужие оскаленные челюсти. Как и было заранее рассчитано, лекцию он в это время не читал, не присутствовал он и на экзаменах, которые за него давал Миллер. Минуло 10 дней, и вдруг ему стало нравиться это новое приспособление. Это было откровение — восход солнца, полный рот крепкой, умелой, алебастровой гуманной Америки. Ночью он хранил свое сокровище в особом стакане с особой жидкостью, где оно жемчужно-розово улыбалось самому себе, как некий чудный представитель глубоководной морской флоры. Большой труд о старой России, дивная мечта, смесь фольклора, поэзии, истории общества и патит в которую он любовно вынашивал вот уже лет десять, теперь, наконец, казалась достижимой. Когда головные боли исчезли, и появился этот новый амфитеатр из полупрозрачного пластика, как бы подразумевающий рампу и спектакль. Как только начался весенний семестр, его класс не мог не заметить магической перемены. Он сидел, кокетливо постукивая резинкой карандаша по этим ровным, даже чересчур ровным резцам и клыкам, в то время как студент переводил из русского языка для начинающих профессора Оливера Брэдстрита Манна «Цветущего старика» — на самом деле это пособие было от начала и до конца написано двумя худосочными тружениками, Джоном и Ольгой Кроткими, ныне покойными. Предложение вроде «Мальчик играет со своей няней и со своим дядей», а однажды вечером он подкараулил Лоренца Клеменса, который пытался было проскользнуть наверх в свой кабинет, и с бессвязными восклицаниями восторга принялся демонстрировать красоту предмета, лёгкость, с которой его можно было вынимать и снова вставлять и стал уговаривать поражённого, но добродушного Лоренса завтра же первым делом пойти и удалить все свои зубы. «Вы будете обновлённый человек, как я!» — кричал Пнин. К чести Лоренса и Джоанны надо сказать, что они довольно скоро оценили Пнина по его несравненному пнинскому достоинству, несмотря на то, что он был у них не столько квартирант, сколько что-то вроде домового. Он непоправимо испортил свой новый обогреватель и мрачно сказал, что это ничего, все равно теперь уже скоро весна. У него была раздражающая привычка утром стоять на лестнице и усердно чистить там свою одежду. По крайней мере, минут по пяти каждый божий день, тренькая щеткой о пуговице. У него завязался странный роман со стиральной машиной джоаны, Несмотря на запрещение и приближаться к ней, он то и дело попадался с поличным. Забывая всякое приличие и осторожность, он, бывало, скармливал ей всё, что подворачивалось под руку. Свой носовой платок, кухонные полотенца, груду трусиков и рубашек, контрабандой принесённых вниз из своей комнаты. Всё это ради удовольствия понаблюдать сквозь её иллюминатор за тем, что походило на бесконечное кувыркание больных вертяжом дельфинов. Как-то раз в воскресенье, убедившись, что он один, Он не мог удержаться и из чисто научного интереса дал мощной машине поиграть парой парусиновых туфель на резиновом ходу, измазанных глиной и хлорофилом. Туфли затопотали с ужасающим нестройным грохотом, как армия, переходящая через мост, и вернулись без подошв. А Джоанна появилась в дверях своего будуарчика позади буфетной и печально сказала «Опять Тимофей». Но она прощала ему и любила сидеть с ним за кухонным столом, щелкая орехи или попивая чай. Дездемоне, старой негритянки поденщице которая приходила по пятницам, из которой одно время ежедневно беседовал Бог Дездемона, говорил мне Господь, этот твой Джордж — человек негодный. Случилось мельком увидеть пнена, нежившегося в нездешних сиреневых лучах своей солнечной лампы, когда на нем не было ничего, кроме трусиков, темных очков и ослепительного православного креста на широкой груди. И тех пор она уверяла, что он святой. Однажды Лоуренс, войдя в свой кабинет, свою потайную заветную нору, хитроумно выкраенную из чердака, с негодованием обнаружил там мягкий свет и жирный затылок пнина, который, расставив щуплые ноги, преспокойно листал страницы в углу. «Извините, здесь я только пасусь», — коротко заметил незваный гость, английский которого обогащался с поразительной быстротой. Едва оглянувшись через приподнятое плечо, Но каким-то образом в тот же день случайная ссылка на редкого автора, мелькнувший намек, молча узнанный на полпути к некой идее, отважный парус, обозначившийся на горизонте, незаметно привел их обоих к настоящему и нежному взаиморасположению от того, что оба они чувствовали себя в своей тарелке только в теплом мерке подлинной науки. Люди, как и числа, бывают целые и рациональные, и Клеменс с Пненым, принадлежали ко второй разновидности. С того времени они часто беседовали, когда встречались и останавливались на порогах, на лестничных площадках, на двух разных уровнях ступеней, меняясь уровнями и снова оборачиваясь друг другу, или когда в противоположных направлениях шагали по комнате, которая в тот момент была для них всего лишь «эспейс мёбле», по определению пнина Вскоре выяснилось, что Тимофей был настоящий энциклопедией русских пожиманий плечами и покачиваний головой, что он классифицировал их и мог кое-чем пополнить Лоренцо в каталог философской интерпретации жестов, зарисованных и незарисованных, национальных и местных. Очень бывало приятно наблюдать, как они вдвоем обсуждают какую-нибудь легенду или верование. То Тимофей расцветает в возообразном жесте, то Лоренц рубит рукой воздух. Лоренц даже снял на пленку то, что Тимофей считал основными русскими кистевыми жестами. Пнин в теннисной рубашке с улыбкой Джоконды на губах демонстрирует движение, лежащее в основе таких русских глаголов, употребляемых применительно к рукам, как «махнуть», «всплеснуть», «развести», «свободный», «одной рукой сверху вниз», «отмах усталой уступки». Драматический — обеими руками всплеск изумлённого отчаяния и разъединительное движение — руки расходятся в стороны, означая беспомощную покорность. А в заключении очень медленно Пнин показал, как всего лишь пол оборота пальца, вроде стремительного движения кисти в фехтовальном выверте, превратили международный жест грозящего пальца из русского торжественного указания «вверх», «Судья небесный на тебя взирает». В немецкое наглядное изображение палки «ужо я тебе». Однако, добавил объективный Пнин, русская метафизическая полиция тоже очень хорошо умеет ломать физические кости. Извинившись за свой небрежный туалет, Пнин показал этот фильм группе студентов и Бетти Блис, аспирантка с кафедры сравнительной литературы, где Пнин ассистировал доктору Гагину объявила, что Тимофей Павлович просто вылитый Будда из восточной кинокартины, которую она видела на азиатской кафедре. Эта Бетти Близ, пухленькая по-матерински заботливая женщина лет 29, сидела мягкой занозой в стареющей плоти пнина. Десятью годами раньше у нее был любовник, красивый негодяй, который бросил ее ради какой-то шлюшки, А потом у нее был затяжной, отчаянно сложный роман скорее в духе Чехова, нежели Достоевского, с одним калекой, который теперь был женат на своей сиделке низкопробной крале. Бедный Пнин колебался. В принципе, он не исключал возможности брака. На одном семинаре, после того, как все ушли, он в своем новом полнозубом великолепии зашел так далеко, что удержал ее руку на своей ладони, похлопывая ее пока они сидели вдвоем и обсуждали тургеневское стихотворение в прозе «Как хороши, как свежи были розы». Она едва могла дочитать до конца, грудь ее разрывалась от вздохов, пойманная рука трепетала. Тургенев сказал Пнин, возвращая ее руку на стол, должен был валять дурака в шарадах и «Таблю Вивон» — «Живые картины» ради некрасивой, но обожаемой им певицы Полины Виардо, а госпожа Пушкина как-то сказала, Ты надоедаешь мне своими стихами, Пушкин. А жена Исполина, Исполина Толстого, подумай только, на старости лет предпочла ему глупого музыканта с красным носом. Пнин ничего не имел против мисс Близ. Пытаясь мысленно представить себе безмятежную старость, он довольно ясно видел, как она приносит ему плэт или набирает чернила в его автоматическое перо. Она, несомненно, нравилась ему, но его сердце принадлежало другой. Кота в мешке, как говорил Пнин, не утаишь. Чтобы объяснить малодушное волнение моего бедного друга однажды вечером в середине семестра, когда он получил некую телеграмму и потом ходил взад и вперед у себя в комнате по меньшей мере минут 40, следует заметить, что Пнин был холост не всегда. Клеменцы играли в китайские шашки в отцветах комфортабельного камина, когда Пнин с грохотом спустился, поскользнулся и чуть не упал к их ногам, подобно челобитчику в каком-нибудь древнем городе, полном беззаконий, но восстановил равновесие и все-таки наскочил на кочергу и щипцы. «Я пришел», — сказал он, задыхаясь, — «известить вас, или, вернее, спросить, могу ли я принять гостя женского пола в субботу днем, разумеется. Это моя бывшая жена». Ныне доктор Лиза Винд. Может быть, вы наслышаны в психиатрических кругах.